Глава 18. Петролиум про запас. Смотрителем маяка стал мистер Ридл, отставной морской офицер, любивший порядок и владевший многими ремеслами. Он прибыл на остров на весельной лодке, пришвартовав ее у пирса, построенного людьми с металлического корабля. Вещей у него было немного, обтянутый кожей саквояж и подзорная труба. Все остальное — кухонная утварь, инструмент, постельное белье и провиант на несколько месяцев — привезли на остров Загодя. Мистер Ридл сразу понравился Бишу. Он был добрым, словоохотливым стариком. Носил непромокаемый плащ, фуражку с кокардой и ботинки на резиновой подошве. У смотрителя было много дел. Ежедневно на закате он зажигал маячные лампы. А еще следил за исправностью сирены, береговых и плавучих навигационных знаков, обслуживал метеостанцию и радиостанцию для связи с судами. Он чистил фонарные стекла, наблюдал за морской акваторией, а весной и осенью за перелетом птиц. С помощью флажного семафора мистер Ридл принимал телеграммы со следующих мимо кораблей. Жил он в каменном домике под оранжевой черепичной крышей а работал в вахтенной комнате со стулом, столом и таблицей с указанием времени захода солнца. Из цоколя маяка в нее вела крутая винтовая лестница, чугунной лентой обвивающая ствол башни изнутри. Подъем по серпантину в 140 ступенек давался старику на удивление легко а тяжелые предметы он поднимал с помощью ручной лебедки. Тридцатишестиметровая маячная башня не отапливалась, и зимние ветра остужали ее так, что стены внутри покрывались инеем. Чтобы в комнате не появилась плесень и гниль, маячник с любовью обшил ее деревом. Маяк мой храм, с огнем в самом сердце, рассказывал мастер Ридл острову, попыхивая трубкой. Я свободный человек. Летом он разводил во дворике Розарий, а весной покрывал маяк новым слоем красной и белой краски. Отныне У нас с тобой напряженная судоходная трасса. Мы не можем никого подвести, дружище Биш. Как-то раз во время затяжного шторма мистер Ридл жутко страдал от голода. Он питался сальными свечами и цепенел от страха каждый раз, когда ураган сотрясал стены башни, перебрасывая через нее многотонные волны. Ни разу он не пожаловался острову, ни вслух, ни мысленно. А однажды у острова разыгралась трагедия. Заходом солнца при спокойном море Из порта далекого города вышел фрегат, а через несколько дней погода стала портиться. Небо заволокло грозовыми тучами, ветер перешел в жесткий шторм. Сильно уклонившийся в сторону фрегат беспомощно несся прямо на Биша Увидев приближающийся огонь маяка, капитан попытался лечь на другой галс но поворот не вышел. Океан бесновался с такой яростью, что о спуске на воду шлюпки не могло быть и речи. Раздался мощный удар о гранитное дно. Бишеп охнул, а мистер Ридл, отправив сигнал СОС, бросился утопающим на подмогу. К рассвету шторм стих и к лежащему на борту фрегату подошел вельбот со спасателями. Не раз океан испытывал и сам маяк, но тысячетонная башня без труда выдерживала натиск ураганов, а вот дом мистера Ридла, построенный в низине, стихия не щадила. Иногда на бишоп образовывалось целое озеро, вода доходила до шести футов, поднимаясь выше окон. Набрав хлеба и петролиума про запас, мистер Ридл укрывался в башне, исправно и еженочно освещая путь кораблям. После шторма башню и дом приходилось капитально ремонтировать, но со временем для защиты мистер Ридл возвел каменный вал — брекватер. Бишоп Рок восхищался смотрителем и очень его любил. Это было взаимно, и с годами они стали близкими друзьями.